Глава 7. Дуэль. Я остановился по двум причинам. Это было рефлекторно, и второе, голос оказался женским. Кто-то попытался сдернуть и отшвырнуть меня от моей жертвы, но я, не давая схватить себя, ловко соскочил и отпрыгнул в сторону. Тут же обнаружились следующие лица. Застывшая, как изваяние, Наталья Арзат, блондин, лежащий на полу, И его приятель, пребывающий без сознания, громадный тип в костюме тройки и женщина с волосами, собранными в узел, похожая на этого блондина. «Каков нахал!» – желчно выплюнула та. «Трусливо и подло напал на моего мальчика и продолжил бить его даже лежачим. Похоже, подлость – твоя главная черта!» «Я чуть не поперхнулся от такой наглости». Тетя или явно дура, если даже не спросила, что произошло, или очень подлая баба, если пытается заранее выставить меня виновным. Что молчишь? Сказать нечего. Думаешь, твой папочка от этого прикроет? А вот это было уже явное оскорбление. Тетка старательно при свидетелях выставляла меня под лицом и папенькиным сынком-мажором. Это при том, что я сейчас защищал честь семьи. Тьфу. «Честь Бергдючевских!» Такой подлости я просто стерпеть не мог. Мгновенно накачав ноги Лебеном, одним прыжком оказался рядом с дамой. Бить женщин нельзя, поэтому я просто взял ее двумя руками за воротник. Судя по тому, как округлились глаза у женщины, она этого не ожидала. «Стой, барин!» Раздался рядом рык ее охранника, и я услышал, как щелкнул затвор пистолета. «Убери ствол, утырок убогий!» – раздался рядом рык Степаныча. «Я тебе печень раньше прострелю!» Я разжал руки. Глаза тетки вспыхнули радостью, а я, интуитивно почувствовав какую-то подлость, отскочил и закрыл лицо руками, концентрируя стальную рубашку. В тот же миг по моей коже забарабанили сотни ударов. Скосив глаза, я увидел, как в моей одежде Завяз довольно острый шип растительного происхождения. Только сейчас вспоминаю. У этой подлой бабы был значок колоссиев на зеленом поле. Клан Милославских. Урожайные магнаты с большим числом одаренных к так называемой органической магии. Друиды, мать вашу. Используя именно эту магию, эта баба обстреливала меня градом шипов со скоростью пулемета. Шипы не причиняли мне вреда останавливаясь при ударе о кожу, которая стала просто стальной. «Довольно!» – рявкнула стоящая рядом Наталья, и ее руки окрасились зеленоватым свечением. «Вы находитесь на территории клана Арзет. Прекратите боевые действия!» «Он ответит за то, что сделал!» – прошипела женщина. «Елена Ивановна, ваш человек сам виноват. Своими оскорблениями семьи Бергничевских он вырыл себе могилу. «Мы еще посмотрим, кому он могилу вырл, прошепела баба. «Я требую дуэли, здесь и сейчас». «Егор Петрович вправе перенести время и место», – холодно ответила Наталья. «Кроме того, барин может выставить вместо себя человека, ввиду его... способности к магии», – поддержал Степаныч. «Никакой магии не будет», – отрезала Елена. «Дуэль только на физических показателях с Пашей!» Она показала на охранника. «Егору Петровичу с рядовым биться? Вместо вас?» Каким-то особенным тоном спросил Степаныч. «Замена стала быть, так я буду за него биться». «А с кем еще биться без силку Гадко хмыкнула тетка. «Или бездарному?» «Не надо, Степаныч!» Выдохнул я, сдерживая ярость. Я сам буду участвовать за себя. Замены не нужно. Хорошо, — с плохо скрываемым торжеством объявила женщина. Сейчас, на улице. После чего, цокая каблуками, развернулась и пошла по коридору. Я пару раз выдохнул, пытаясь унять ярость. Судя по тому, что я услышал, меня оскорбили несколько раз. Егор был рожден без дара. А эта дамочка дважды назвала его сначала слабосилком, а затем бездарным. Плюс он был членом клана и мог требовать дуэли с равным себе. Но на обычном оружии. И эта баба выставила против него рядового телохранителя, подчеркнув, что он ему все равно не соперник. Все в порядке, Степаныч», – похлопал я того по плечу. «Я все сделаю сам. В конце концов, это мое право». «А сейчас иди наружу. Дай остыть». Степаныч понятливо кивнул и пошел вперед. Чуть отдышавшись, я пошел за ним. «Егор!» – Наталья, нагнав меня, взяла меня под локоток, снова начав проявлять эмоции. «Давай считать, что я ничего не видела и не слышала из того, что говорил Максим. Не хочу, чтобы ты посчитал меня личным врагом только потому, что я услышала лишнее». Я на секунду замер. Было трудно подавить ярость. Наталья чуть приобняла меня за спину и слегка прижалась. Так того блондина зовут Максим Милославский. Я запомню. Так, немного отдышаться. Наталья умна. После того, как услышишь подобные вещи, сделать вид, что ни при чем и остаться в стороне не получится. Свидетелей таких оскорблений зачастую не прощают только потому, что они могли вмешаться и не вмешались. «Ага, спасибо, Наташа», – проявил я немного фамильярности. «Мне уже полегчало». «Твой водитель прав. Ты можешь потребовать замену», – шепнула она. «Ты же понимаешь, что есть оскорбления, которые нужно смывать самому?» – риторически спросил я. «Не важно, что с тобой при этом случится». «Есть такое слово «должен».» Наталья замолчала. «Я тебя немного усилю», — шепнула она. «Приведу сейчас твои мышцы в боевую готовность. Маленький допинг». Я почувствовал, как мои мышцы нареваются бодростью. «Спасибо, Наталья. На тебя я точно держать зла не стану». Мы вышли на асфальтированный паркинг перед клиникой. Дурной повтор. Прошлый раз меня тут чуть не убили. «Поражением будем считать, ну скажем, неспособность к битве», злорадно сказала Милославская. Я молча хмыкнул и шагнул вперед. Бугай Павел тоже шагнул вперед и прогудел. «Ничего личного, барин, это часть моей работы». «Оу, а у него мозгов больше, чем у его хозяйки, или по крайней мере чести». «Тогда тебе стоит ее сменить!» – кивнул я. Не говоря ни слова, он ринулся вперед. Огромный кулак уже летел в меня. Такой удар должен был сломать мне пару ребер, выбить дух и отправить на больничную койку. Таких мышц, как у этого бугая, у меня явно нет. Вот только это не мешает мне противостоять ему. Сконцентрировав лебину в мышцах, я мгновенно сместился в сторону, а еще через секунду – оказался за спиной у Паши. «Э?» – только и сказал Паша, когда его удар пришёлся в пустоту. «Я тут!» – негромко сказал я, похлопав Пашу по плечу. Паша отпрыгнул так, как будто за его спиной стояла смерть. В прыжке он умудрился развернуться лицом к опасности. «Медленно! Слишком медленно!» Я сконцентрировал потоки Лебина в ногах и, чуть оттолкнувшись от асфальта, Стрелой помчался к нему и, не тратя времени на то, чтобы накачать руки лебеном, ударил ногой в живот бугая, которая и без того была накачана лебеном. От удара Паша согнулся пополам и отлетел на несколько метров. Ощущения были такие, словно я ударил во что-то твердое. Бронежилет. Надеюсь, он не умрет, потому что этот верзила вызвал невольное уважение. «Вставай!» Раздался рядом противный виск Милославской. Паша, который успел сгруппироваться, начал с трудом подниматься. Последствия удара для него не прошли даром. «Интересно, а просто сдаться он не может?» «Нет, скорее всего, не может. Его работодательница ему просто не простит этого». Паша грузно поднялся. Я сконцентрировал Лебен в ногах и снова оказался за ним мощный удар заставил его замереть на секунду а затем медленно повалиться на асфальт подняться он просто не сможет как только и смогла выдавить из себя елена ивановна ты же слаба прекратите ваше оскорбление елена ивановна сухо остановила ее наталья исполнявшая роль независимого судьи дуэль окончена победитель егор бергдичевский «Только и можешь, что холопов избивать!» Мстительно бросила напоследок женщина. «Не думай, что это просто так останется без наказания!» «Совершенно с вами согласен, Елена Ивановна!» Прервал ее холодный голос. От неожиданности я подпрыгнул на месте и рывком обернулся. Позади меня метрах в пяти стоял автомобиль, а рядом с ним водитель и высокий человек, габаритом напоминающий медведя в костюме тройки и шляпе опирался новоприбывший на трость при том как он это делал становилось понятно что трость просто символ статуса не более густая борода придавала хищности его лицу а глаза казались смотрели насквозь это был петр игнатьевич бергдячевский отец настоящего егора и его сестер я буквально физически ощутил как у меня подкашиваются ноги. «Вот тебе бабушка и Юрий в день». Судя по лицу Елены Ивановны, она была напугана не меньше моего. «Совершенно с вами согласен, Елена Ивановна», повторил берг -Дичевский. «Данный поступок не окажется без наказания. Оскорбления, которые высказал ваш человек в сторону берг будут рассмотрены дополнительно». И те, кто надоумил его на эти слова, получат свое сполна. Если бы не опасность ситуации, то я бы засмеялся. Таким стало лицо у Елены Ивановны. Она разом побледнела и стала меньше ростом. Одно дело подставлять Егора, человека, не имеющего дара, а другое – встретиться лицом к лицу с его отцом, который не только одаренный, но и влиятельный конгрессмен. «Кажется, не только я почувствовал, как подо мной горит земля». Степаныч стоял рядом, гордо распрямившись. Вот кто явно успел все узнать и доложить барину. «Вот только мне от этого не легче. Прямо чувствую, как эти морозные глаза пронизывают меня насквозь». «Егор, мальчик мой, ты очень хорошо себя показал. Меньшего от своего сына я не ожидал». Ласково обратился ко мне Петр Игнатьевич, выделив слова своего сына. «Я похолодел. В то, что он перепутает родного сына с двойником, я никогда не поверю. О том, что его сын слабосилок, он тоже знал. берг Дечевский почти прямым текстом заявил мне, что он все понял, и посоветовал не делать резких движений. Я просто кивнул. «Не смею больше задерживать, Елена Ивановна!» Холодно бросил ей Петр Игнатьевич. «Надеюсь, вы понимаете, что натворил ваш человек». «Мне нужна помощь. Кажется, я потянул ногу», — сказал я Наталье. «Это мой последний шанс. Только бы вновь оказаться в клинике Арзат, а там снова бежать из нее и бежать как можно быстрее, пока меня не схватил Берфдичевский». «Пройдемте со мной» так же сухо, как и раньше, сказала Наталья. Я двинулся следом за ней. В уже знакомом кабинете она смотрела мою ногу и даже применила к ней какое-то лечение, а я, между тем, покрывался холодным потом в ожидании того, что этот человек может со мной сделать. А может, я ошибаюсь, и он ничего не понял? «Благодарю». Сказал я после лечения или, скорее, стимуляции ноги. Не поверю, что Арзат не поняла, что я просто оттягиваю встречу с Бергдичевским. Если вы не возражаете, я покину вашу клинику через гаражный бокс. Ничуть не возражаю, ответила Наталья. Твоим сестрам повезло с таким братом, как ты. Раскланившись с доктором, я двинулся уже сам по маршруту, который проходил два часа назад. Слава богу, мне никто не попадался и препятствий тоже не чинил. Я уже почти уверовал в собственное спасение и, дойдя до гаража, открыл калитку и выбрался наружу, как случилось нечто, чего я просто не мог предугадать. На улице, именно в этом самом месте, стоял хунт. Тот самый, от которого я убегал из злополучной больницы. «Да что же мне не везет так сегодня?» Провокация от какого-то дегенерата с самыми грязными оскорблениями. Потом женщины с клана Милославских с иглами, которыми могла легко превратить меня в ежа. Потом битва с таким огромным бугаем, как этот самый Паша. Сразу после этого появления Бергдичевского-старшего. Его недвусмысленная угроза. И теперь тот самый хунт, который видел мой побег. Почему я превратился именно в этого человека? почему именно его портрет был у этого доктора Менгеле, и почему меня нашла именно Саша. Я лихорадочно прокручивал все эти события в голове, и по моему виску скатывалась капля пота. Ладони похолодели так, что я чувствовал их холод, да и ступни резко похолодели. Первой мыслью было рвануть обратно внутрь клиники, но я вовремя сдержался. Своим поспешным бегством Я только привлеку к себе внимание и признаю себя виновным». Вторая мысль была о том, что в клинике уже может находиться Берг-Дичевский и Степаныч. И если Степаныч – просто бывший военный с талантами к стрельбе и рукопашному бою, то Берг-Дичевский – сильный одаренный с даром к огненной стихии и огромным резервом Лебена. Плюс, как большинство талантливых одаренных, он умеет приводить Лебен в возбужденное состояние. Делай свои техники сильнее. Такому даже не нужно будет отрывать руки от рости, чтобы испепелить меня. Просто моргнет. Как-то не хочется тягаться с таким монстром. Одна надежда на то, что хунт меня не узнает. Прокрутив все это в голове, я отправил немного лебена в кровь, заставляя ее прилить обратно к моему лицу, ладоням и ногам, и направил в мышцы, снимая усталость после чего принял максимально спокойный вид и, спокойно двинувшись, сел на скамейке. А что, я обычный пациент, вышел подышать свежим воздухом там, где я поближе, а то, что побледнел, это здоровье подкачало. Я сел и стал украдкой наблюдать за хундом. Тот поводил головой, словно принюхивался к чему-то, а потом медленно стал шагать, приближаясь ко мне, и поворачивая голову, как сканирующее устройство. Однако я сильно недооценил его способности, если он смог выследить и найти меня. Хунт, между тем, уверенно приближался ко мне. Может, попробовать унять сердцебиение, чтобы успокоиться? Нет, не хватало еще остановить собственное сердце. Сейчас точно не время для экспериментов. Хунт подошел и посмотрел прямо на меня. Мне показалось, что он даже пару раз принюхался. Несмотря на его взгляд, у него, похоже, оставалось какое-то сомнение. «Это был ты», — тихо сказал он. «М?», -м — я сделал удивленное лицо. «Не понимаю». «Это ты проник ночью в белую», — глядя на меня, сказал он. «И ты убегал от меня. Я видел лицо мельком, но твой запах и твои следы...» которые оставляет любой одаренный, показывают, что это был ты. Ты очень хорошо скрыл их, след едва заметен, признаюсь. Пару раз я потерял его, но теперь снова нашел». «Ты обознался», — ответил я, и с кем-то перепутал. «Ты мне хамишь?» — побагровел хун. «Парень, ты не понимаешь, кто перед тобой. Что перед тобой, не городовой или квартальный?» «О следах из клана Хун! Ты можешь оскорблять меня, но отвечать будешь перед всем кланом!» Выглядел он очень внушительно. Здоровый, широкоплечий, в идеально подогнанной одежде, и вдобавок эти слова о том, что за ним стоит клан. Позади него раздалось деликатное покашливание, от которого я покрылся холодным потом. «Боюсь, и вы не понимаете, кто перед вами!» «Так что бросаться такими обвинениями преждевременно!» – раздался из-за спины хунда голос Бергдичевского. Конгрессмен местного совета стоял, опираясь обеими руками на трость. Хунт был огромный, но Бергдичевский был еще больше. Он по-доброму улыбался, но что-то подсказывало мне, что эта улыбка фиктивна. «И оскорбляя этого молодого человека, который вполне ясно указал вам на вашу ошибку, вы оскорбляете меня и будете иметь дело со мной». Хунт, судя по его лицу, сразу узнал Петра Игнатьевича, а потом перевел взгляд на меня, сравнивая наши лица. Дураком он не был и сразу понял, чем это может обернуться. «Прошу прощения, Петр Игнатьевич», – кивнул он. Полагаю, вы правы, и кто-то подменил свой след, перевесив его на вашего сына, но запахи и другие детали совпадают! По-доброму улыбнулся Берг Дечевский. У Егора не так давно украли старую одежду, а то, что вас смущают другие черты его уровня Лебина и прочего, которые вы могли наблюдать благодаря вашему мастерству, вполне естественно. Не так давно Егор облучился и перенес тяжелую операцию. «Раз так, Егор Петрович, Петр Игнатич, приношу вам свои извинения», — кивнул хунт. «Это и в самом деле ошибка». Я почувствовал, как с плеч упала гора. «Но прошу прощения», — продолжил хунт. «Можете ли вы задать вашему сыну вопрос, на который будет знать ответ только он? Это может оказаться двойник». Я почувствовал, как руки снова заледенели. Проклятый хунт меня раскусил. «Разумеется», – с благодушной улыбкой ответил Берг -Дичевский. «Я почувствовал, как сердце рухнуло в пятки».